12 февраля 1945 года, 19 часов 56 минут. Из партийной характеристики члена НСД АПС 1930 года группенфюрера СС Крюгера. Истинный ареец, преданный фюреру. Характер нордический, твердый. С друзьями ровен и общителен. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный семьянин. Связей порочащих его не имел в работе зарекомендовал себя незаменимым мастером своего дела. После того, как в январе 1945 года русские ворвались в Краков, и город, столь тщательно заминированный, остался целехоньким, начальник имперского управления безопасности Кальтенбрунер приказал доставить к себе шефа восточного управления гестапо Крюгера. Кальтенбрунер долго молчал приглядываясь к тяжелому массивному лицу генерала а потом очень тихо спросил: у вас есть какое-либо оправдание достаточно объективное чтобы вам мог поверить фюрер Мужиковатый, внешне простодушный крюгер ждал этого вопроса он был готов к ответу но он обязан был сыграть целую гамму чувств за пятнадцать лет пребывания вссС в партии, Он научился актерству. Он знал, что сразу отвечать нельзя, как нельзя и полностью оспаривать свою вину. Даже дома он ловил себя на том, что стал совершенно другим человеком. Сначала он еще изредка говорил с женой, да и то шепотом, по ночам, но с развитием специальной техники, а он, как никто другой, знал ее успехи, он перестал вообще говорить вслух то, что временами позволял себе думать. Даже в лесу, гуляя с женой, он молчал или говорил о пустяках, потому что в центре в любой момент могли изобрести аппарат, способный записывать голос на расстоянии в километр или того больше. Так постепенно прежний Крюгер исчез. Вместо него в оболочке знакомого всем и внешне ничуть не изменившегося человека существовал другой, созданный прежним, совершенно незнакомый никому генерал, боявшийся не то что говорить правду. Нет, боявшийся разрешать себе думать правду. «Нет», — ответил Крюгер, нахмурившись, подавляя вздох, очень прочувствовано и тяжело. «Достаточного оправдания у меня нет. И не может быть. Я солдат, война есть война, и никаких поблажек себе я не жду». Он играл наверняка. Он знал, что чем суровее по отношению к самому себе он будет, тем меньше оружия он оставит в руках Кальтенбруннера. «Не будьте бабой», — сказал Кальтенбруннер, закуривая, и Крюгер понял, что выбрал абсолютно точную линию поведения. «Надо проанализировать провал, чтобы не повторять его», — Крюгер сказал, — «Обергурпенфюрер, я понимаю, что моя вина безмерна». Но я хотел бы, чтобы вы выслушали штандартенфюрера Штирлица. Он был полностью в курсе нашей операции, и он может подтвердить, что все было подготовлено в высшей мере тщательно и добросовестно». «Такое отношение к операции имел Штирлиц», — пожал плечами Кальтенбруннер. «Он из разведки. Он занимался в Кракове иными вопросами». «Я знаю, что он занимался в Кракове пропавшим Фау» но я считал своим долгом посвятить его во все подробности нашей операции, полагаю что, вернувшись, он доложит или Рейхсфюреру, или вам о том, как мы организовали дело. Я ждал каких-то дополнительных указаний от вас, но так ничего и не получил». Кальтенбрунер вызвал секретаря и попросил его. «Пожалуйста, узнайте, был ли внесен Штирлиц из шестого управления в список лиц, допущенных к проведению операции Шварцфайр. Узнайте» был ли на приеме руководства Штирлиц после возвращения из Кракова, и если был, то у кого. Поинтересуйтесь также, какие вопросы он затрагивал в беседе. Крюгер понял, что он слишком рано начал подставлять под удар Штирлица. — Всю вину несу один я, — снова заговорил он, опустив голову, выдавливая из себя глухие тяжелые слова. — Мне будет очень больно, если вы накажете Штирлица. Я глубоко уважаю его как преданного борца. Мне нет оправдания, и я смогу искупить свою вину только кровью на поле битвы. — А кто будет бороться с врагами здесь? — Я? Один? — Это слишком просто. Умереть за родину и фюрера на фронте. И куда сложнее жить здесь, под бомбами, и выжигать каленым железом скверну. Здесь нужна не только храбрость, но и ум, большой ум, Крюгер! Крюгер понял. Отправки на фронт не будет. Секретарь, неслышно отворив дверь, положил на стол Кальтенбруннера несколько папок. Кальтенбруннер перелистал папки и ожидающе посмотрел на секретаря. «Нет», — сказал секретарь. По возвращении из Кракова Штирлиц сразу же переключился на выявление стратегического передатчика, работающего на Москву. Крюгер решил продолжить свою игру. Он подумал, что Кальтенбруннер, как все жестокие люди, предельно сентиментален. «Обергурпенфюрер, тем не менее, я прошу вас позволить мне уйти на передовую». «Сядьте!» — сказал Кальтенбруннер. «Вы генерала не баба. Сегодня можете отдохнуть. А завтра, подробно, в деталях, напишите мне все об операции. Там подумаем, куда вас направить на работу. Людей мало». «А дел много, Крюгер! Очень много дел!» Когда Крюгер ушел, Кальтенбруннер вызвал секретаря и попросил его. «Подберите мне все дела Штирлица за последний год-два, но так, чтобы об этом не узнал Шелленберг. Штирлиц — ценный работник и смелый человек. Не стоит бросать на него тень. Просто-напросто обычная товарищеская взаимная проверка. И заготовьте приказ на Крюгера». Мы отправим его заместителем начальника пражского гестапо. Там горячее место.